Глава 22 Боты стартовали одновременно и сразу помчались в разных направлениях, оставив командира эскадрильи решать, за кем из них гнаться. «Фредди, ты слышишь меня?» — крикнул в микрофон капитан Морган. «Да, сэр. Фредди, твое направление — промышленная зона, а я беру на себя второго. Если сможешь, прострели ему сопло, а я пока запрошу начальника». «Окей, шеф, уже выполняю», — отозвался Фредди, и следуя его командам, десятка кондоров, начали разворот в сторону бота, убегавшего в промышленную зону. Вторая половина эскадрильи помчалась за ботом, уходившим в открытый космос. Капитан Морган связался с агентом BX Энгром и получил указание. «Немедленно остановите их, а если не сможете остановить, уничтожьте», разрешил агент Энгр, и Морган сразу выбрал второе. Теоретически он мог бы остановить бот, прострелив ему сопло, но выполнить это практически было невозможно. Бот мчался на форсированном режиме, и пушечные снаряды испарились бы под ударным действием реактивной струи. «Я просто ударю ракетами», — решил капитан Морган. «Врежу в головную часть, и все. Но сначала нужно убраться подальше, чтобы не было свидетелей». Время шло. Спасательный бот, преследуемый десятком штурмовиков, уносился все дальше. Пару раз беглец менял направление, но кондоры спокойно держали дистанцию и пока не предпринимали никаких действий. Капитан Морган посмотрел на радар — Вокруг становилось все пустыней. Лишь несколько навигационных станций неподвижно висели в космосе. Посторонних двигавшихся отметок нигде не было видно, только спасательный бот, который постоянно менял курс. Чего он дергается? Неужели непонятно, что уже все, крышка? Капитан Морган щелкнул тумблером, и активизировавшийся визир лег точно на цель. Однако следовало пройти навигационные посты, чтобы чего доброго их не задело осколками. «Эй, что это он задумал?» – насторожился Морган, увидев, что спасательный бот мчится прямо на одной из станций. «Сволочь, камикадзе хренов! Он сейчас разобьется, а мне потом разбираться с навигационным управлением!» – выругался Морган в полный голос. Но сделать он ничего не мог. Стрелять было поздно. Бот двигался навстречу своей гибели и не сворачивал в сторону. До столкновения двух объектов оставались считанные секунды, и в момент удара капитан Морган даже инстинктивно зажмурился. Однако яркой вспышки не последовало. Спасательный бот на полном ходу протаранил солнечные батареи, обломки их ажурной конструкции разлетелись в разные стороны, а бот снова изменил курс и теперь направлялся к следующей. «Вот сука!» — крикнул Морган, и, поняв, что зател беглец, выпустил по цели ракету. Остальные девять кондоров тут же последовали примеру командира, и целый рой ракет понесся за спасательным ботом. Но беглец успел протаранить оперение следующей станции, и сделал маневр, прикрываясь ее корпусом. «О, только не это!» – ужаснулся Морган. Ракеты дружно ударили в навигационный пост, и он перестал существовать, разлетевшись брызгами металлического конфетти. «Внимание! Немедленно остановитесь! Вы атаковали собственность навигационного управления!» Послышался в эфире чей-то сердитый голос, однако кондоры облетели обломки разбитой станции и, не останавливаясь, помчались дальше. «Сэр!» Охранный отряд движется прямо на нас, сообщил Моргану Стив Карман. Я понял, Стиви, попытаюсь с ними поговорить. Морган включил открытую волну. Говорит командир эскадрильи Кондоров, капитан Морган, мы случайно повредили вашу станцию, повторяю, случайно, готовы возместить ущерб и, конечно, не собираемся вас атаковать. В этот момент спасательный бот, приблизившись к отряду охраны, пошел на таран их истребителей. Легкие Т-9 шарахались в сторону и небезосновательно полагая, что бот и кондоры заодно открыли по штурмовикам огонь. «Да что же вы за балуаны такие!» – выговаривал Морган, бросая свою машину то влево, то вправо. «Стиви! Стив! Я здесь, сэр. Принимай командование, я выхожу из боя. Вас подбили, сэр? Нет, я хочу посчитаться с этим ублюдком!» – прокричал Морган и, поймав в перекрестие прицела Юрки Т-6, ударил из всех пушек. В ответ несколько снарядов щелкнули по корпусу, Но это были касательные удары. Морган прибавил тяги и вырвался из огневой карусели. На пределе возможностей своего радара он сумел таки обнаружить удиравший бот. Два Т6 увязались следом, но вскоре они отстали и вернулись обратно. «Я тебя вижу, дружок. Я тебя вижу», — повторял Морган, поглаживая пусковую рукоятку. Справа показалась зеленоватая точка. Это была планета танжер «Тебе туда нельзя, парень. Там негде сесть». Пробормотал Морган, однако беглец взял курс именно на Танжер. Капитан довольно улыбнулся. У Кондора было приличное оперение, и в атмосфере он мог сделать с ботом все, что угодно. Планета становилась все ближе, вскоре ее зеленоватое сияние закрыло чуть ли не половину космоса. При входе в плотные слои спасательное судно включило торможение, и это позволило Моргану сократить дистанцию. Оказавшись в атмосфере, бот завибрировал от встречных потоков и запылыхал сиреневым пламенем постепенно проваливаясь вниз. Улучшив момент, капитан Морган тут же пристроился за его широким корпусом и практически в упор открыл огонь из пушек. Он видел, как бронебойные снаряды оставляли в корме аккуратные отверстия или выбивали искры в тех местах, где корпус был покрепче. «Вот так, дядя!» – ухмыльнулся Морган и дал еще одну длинную очередь. От корпуса бота полетели небольшие куски, но пилот, видимо, поняв, где прячется его преследователь, Резко бросил судно в сторону. Встречные потоки тут же обрушились на штурмовик. Обшивка кондора начала быстро раскаляться, и капитан Морган пережил несколько неприятных минут. Пришлось сбавлять скорость и ждать, пока бот не прекратит падение. Бросив вниз беглый взгляд, Морган оценил живописность картины. Буйные джунгли и многочисленные рукава рек превращали танжер в райский уголок. Однако капитан слышал, что в лесах этой планеты водились кошмарные создания. Наконец, спасательное судно прекратило падение и перешло в горизонтальный полет. Теперь это была идеальная мишень, и капитан Морган решительно двинулся в атаку. Он выпустил две ракеты и удовлетворенно улыбнулся, увидев, как их взрывы потрясли корпус беглеца. Из одного двигателя повалил дым, бот начал терять высоту. Однако Морган не успокоился и, зайдя сверху, начал вспарывать пушками кабину пилота. Находясь над телом судна, Капитан Морган не заметил, как из брюха бота вывалилась спасательная капсула и, выпустив планирующий парашют, пошла на снижение. Едва из-за стабилизатора падающего корабля выглядел краешек парашюта, Морган сразу все понял и, выругавшись, бросил машину вниз. Капсула уже коснулась вершин 10-метровых лесных гигантов, когда по ней забарабанили пущенные в догонку снаряды. Полотнище парашюта смялось, и капсула сорвалась вниз, ударяясь о ветки и обрывая толстые пучки лиан. Она пробивала ярус за ярусом, смягчая свое падение и обрушивая целые водопады, скопившиеся на листьях влаги. Наконец и вовсе пропала из вида. Морган снизился до предела и два раза прошел над местом падения, однако джунгли сомкнулись, бесследно поглотив упавший вниз предмет. Лишь сотни разноцветных бабочек и тысячи мух взвились к небу, выдавая место падения капсулы. Насекомые ударялись о корпус Кондора и в одно мгновение превращались в пыль. Ушел гад, посетовал охотник и начал набирать высоту. Решив не облегчать сбежавшему пилоту жизнь, Морган набрал код базы Танжера. Дежурный Куррапт слушает. Говорит полицейский пилот района Север-Орион. К вам в джунгли спустился террорист. Какой террорист? Представьтесь, кто вы такой? Капитан Том Морган, идентификационный номер 52336. Нехотя признался Морган. «Чего вы от нас хотите, капитан Морган?» «Террорист покинул подбитое судно в спасательной капсуле. Если он доберется до базы, у вас появятся проблемы». «Хорошо, капитан Морган, говорите координаты падения». Морган назвал точные цифры, затем добавил. «Если вам удастся поймать этого парня, свяжитесь с bx они будут рады». «Окей, капитан, всего хорошего», — сказал дежурный Коррапс, отключил связь и выдохнул. Все только и говорят «Биэкс-100», бекс это А вот я никакого бекса не боюсь. Не боюсь и все тут. Курапс хотел ударить по столу кулаком, но передумал и посмотрел по сторонам, желая убедиться, что его вольных речей никто не услышал. Затем связался с ротой охраны. Лейтенант Коноплев слушает. Дежурный по базе Курапс, сэр. Полицейские загнали к нам на танжер какого-то террориста, и он выбросился с парашютом где-то возле болот. Возле южных болот? Нет, сэр, на востоке. Ну и чего шум поднимать? Все равно его сожрут муравьи. Так-то оно так, сэр, но этим делом занимается БиЭкс. Последовала пауза, затем тяжелый вздох лейтенанта и, наконец, его голос. Ладно, говори координаты.